Приём оказанный светскими учёными порадовал обоих Кюри. Они боялись пыхнуть. За это дальняя поездка оказалась неожиданно приятной. Никакой толпы, мало официальных представителей. Пьер и Мари по своему желанию отматывают страну, оставив в себе приенительное впечатление и беседуют с учёными. Ой, же это не полные восхищения. Пьер Кюри, Жорж Гуи, 24 июля. 3905 года. Мы с женой только что вернулись из очень приятного путешествия в Швеции. Нас избавили от всех забот, и благодаря этому мы отдохнули. К тому же в июне не оставалось так голыми почти никого, и таким образом этальная часть сильно упростилась. Швеция страна озёр и морских заливов, окружённых небольшим количеством земли. Сосны, мареаны, Красные деревянные домики, пейзаж однообразный, но красивый и отдохновенный. Во время нашего путешествия уже не было ночей, почти все время светило осеннее солнце. Дети и мой отец здоровы, я и жена чувствуем себя гораздо лучше. На бульваре Киллермана, во флигеле, охраняемом от непрошенных гостей как крепость, Пьер и Мари живут все той же простой и замкнутой жизнью. В этот винный завод отведен экставом к путешественным. Прихорей и работнице поручена вся чёрная работа, одна и та же прислуга готовит кушанья и подаёт на стол. Она подсматривает на странных хозяев и напрасно ждёт какого-нибудь лестного замечания о жареной говядине и картофельном пюре. Как ты рад, она не силой будет удерживать тебя. Тамаре решительно спрашивает Пьера: вызывая его на похвалы бифштег, что только что съеденному Пьером с большим аппетитом, но получает ошеломляющий ответ. Разве это был бифштег, говорит учёный, потом успокоительно добавляет: вполне возможно. Даже в дни фильного периода утомления Марио уделяет время заботам о детях. По твоей профессии она вынуждена оставлять детей на попечение прислуги. Но пока она сама не удостоверится, что Ирен и Ява хорошо выспали, покушали, умыты и причесанны, что у них не начинается насморк или какая-нибудь другая болезнь, Мари не успокоится. Впрочем, если бы она обратила на них меньше внимания, Ирен сумела бы напомнить о себе. Этот ребенок беспод. Она ревниво завладевает матерью и с неудовольствием переносит ее заботы о маленькой. Зимой Мари делает длинные концы по Парижу, чтобы найти любимые ирэн яблоки, ранет или бананы, и не смеет приехать без них домой. Вечера то про небось в чаще проводят дома. Надев халаты и ночные толпы, они просматривают появившиеся научные статьи или делают свои в своих блокнотах какие-нибудь записи. Тем не менее, их видят и на художественных выставках, а семь в восемь раз в году они бывают на концертах и в театре. В начале XX столетия в Париже можно было увидеть чудесных драматических артистов. Пьер и Мари Ждут, прохаживаясь как видение в выступлении Дунзе, красноречия Моне Филиппи, материтство Тары Бернар, трогают супрогв меньше, чем естественная манера игры Жюли Бартеля, Жанны Гранье и в опене Филолиана Гитри. Они следят за спектаклями авангарда, пользующегося неизменными симпатиями людей университетского круга. В творческом театре Сюзанна де Прэ играет в драмах Ипсина, Луи Пуэ ставит властные. С таких спектаклей Пьер и Мари приходят довольные и омрачённые на несколько дней. Доктор Тюри встречает их с галарной улыбкой. Старый вульгарьянец не признает болезненных переживаний, и устремив свои синие глаза на вытянутое лицо с упругой скячты, постоянно говорит: прежде всего не забывайте, что вы туда ходили ради удовольствий. Тое плохо склонность обоих кюрее к мистическому в соединении с научной любознательностью заводит их на странный путь. Они присутствуют на спиритических сеансах, которые устраивал знаменитый медиум Эузапия Молодину. При этом стоит не в качестве стер участников, а зрителей. Они пытаются проникнуть ясным взором в опасную область познания. Пьер с особым тратию интересуется этими опытами, исследует в темноте и измеряет там движение реальных и воображаемых объектов. Эти опыты озадачивают его беспристрастный ум. В них нет ни строгости, ни закономерности лабораторных опытов, Иногда медиум получал ошеломляющие результаты, и оба ученых были очень близки к убежденности. Но внезапно они обнаруживают грубый обман, и тогда снова появляется скептическое отношение. Их окончательное мнение остается неизвестным. Через несколько лет у многих совсем исчезнет интерес к подобным явлениям. Супруги Кюри избегают приемов и не бывают в свете. Но не всегда можно отделаться от этих тафитальных обедов или зат банкетов в чеп иностранных учредах. Поэтому бывают случаи, когда пьют снимают твою грубошёрстную одежду, в которой ходит каждый день, и надевают фрак, а Мари вечернее платье. Это вечернее платье же я до неё годами, и только время от времени переделывается какой-нибудь портнихой. Оно из чёрного беленалина, с рюшевой отделкой на фаевом подбоё. какое-нибудь в РНКИф, подсмотрел бы на неё с жалостью. Мария невержественно в модах, но скромны, сдержанны, притушив её характеру, спадают Мария отдоркова наблюдатели и создают как бы особый стиль в её внешности. Когда она снимает свою лабораторную одежду, действительно ей так и набивая туалет, зачёсывает свои пепельные волосы, Юбка окружает её филигранным золотым колье. Мария изысканна. Тонкий стан, вдохновенное лицо сразу свою прелесть. В присутствии с радо обнаруживают твою прелесть. При Тут три Марий, её высокий альбом, а родительным взглядом другие женщины не теряют своей красоты, но многие из них кажутся вульгарными и неумными. Однажды вечером перед выездом Пьер с необычным вниманием вглядывается в фиолет Марии, в её щею, в её обдёржённые такие женственные и благородные руки. Какая-то тень грусти то еления пробегает по лицу этого так бенного наупы мужчины. "Жаль", тихо произносит он. "Как идут тебе наряды". И со вздохом добавляет: "Но что поделаешь? У нас нет времени". В тех редких случаях, когда Мария зовет к себе гостей, она прилагает все усилия к тому, чтобы угостить достойно, а пребывание у нее в доме сделать приятным. Азабочина бродит среди тележек с первой зелени на улице Муфтар или Алливи, выбирает красивые фрукты, расспрашивает хозяина молочной лавки, какие сорта сыра лучшие, затем набирает в цветочном ларете тюльпаны, лилии. Вернуф де Мой делает букеты, пока служанка готовит несколько более сложные, чем обычные блюда, а местный кондитер приносит с большой пышный пирог с мороженым. В этом трудовом жилище самому скромному приёму предшествует суматоха. В последнюю минуту Мария отматывает накрытый стол, передвигает мебель. Да, наконец у Кюри есть мебели. Еминные кресла, от которых отказались на улице Гляер, приклеть, кстати, на бульваре Келерманн. Выгнутые от таманки красного дерева, обитые переливчатым зеленоватым бархатом цвета морской воды, из которых одна служит кроватью для Ирен, а также кресла в телереставрации придают изящество гостиной, оклеенной фетловыми обоями. Созывают избранных, приезжает через Париж иностранных учёных Или же поляков, приехавших к Мари с новостями, чтобы развлечь Декарку и Рен, Мари устраивает и сборщи детей. А рождественская елка, собственноручно украшенная гирляндами, золоченными орехами и разноцветными восковыми свечками, оставит большое впечатление в памяти юного поколения. Бывают и такие случаи, что дом к Мари становится обрамлением зрелища еще фееричнее, чем глядящие огнями елка. Являются электрики, устанавливают театральные прожекторы и рампы с электрическими лампочками. После обеда, в присутствии двух-трёх друзей, прожекторы будут ласкать своим светом, раздвивая леции по крывала танцовщицы, когда она изображает то планету, то цветок, то птицу, то волшебницу. Танцовщица Лои Фуллер пьёт света, творя чудес своими фантастическими выдумками. Ведана о колоритной дружбе с Эдиками. Прочитав в газетах о том, что ради светится, это взнеждает Полиберр задолоет делать тебе фантатонный, посперифицирующий костюм, чтобы заинтриговать публику. Она обратилась за советами к супругам Кюри. Её наивное пятно раздвитило учёных. Они объяснили Лое, почему проект крылышек бабочки из радия химеричен. Американка Лоэ Фоллиер с сумным успехом вытупавшая каждый вечер поразила твоего благожелательного консультанта. Она не стала хвалиться перепиской с Кэри, не пригласила их приехать и поаплодировать ей в фулиберже. Она писала Мари: "У меня есть только один способ поблагодарить вас за ответ. Разрешите мне когда-нибудь вечером потанцевать у вас для вас двоих". Пьер и Мари Евгений твою соглафии. И вот видма твой обратный, небрежно одетая девушка с колыбским лицом, без каких-либо следов грима, с ветхими голубыми глазами, звонит парадная дверь, сопровождаемая толпой электриков с их аппаратурой. Сопди Кюри, несколько встревожены, но уступают место действию захватчикам, отправившихся в лабораторию. А Лори какие-нибудь нескольких часов трудится, регулируя освещение, размещая привезенные с тобой занавеси и ковры, чтобы воссоздать в небольшой столовой у двух ученых свой восхитительный спектакль. Так степенный флегель, с замкнутой для посторонних дверью, впустил к себе богиню Мюдирхолла. Случилось это потому, что Лои была человеком тонкой души. По отношению к Мари она всегда питала то редкостное в отчихонии. которые ничего не требуют взамен, а их счастье принести пользу, доставить удовольствие. Так же интимно она ещё остант develop в Домики на бульваре Кильермада. Когда Пьер и Мариу узнали о её лучше, они в то же учи и стали баловать её. Там они встретились с Согюльстом Роденом и завязались с ним дружкие отношения. Примечание редакции. Рондлен, 1848-1917 г. французский скульптор. В эти годы можно было иногда видеть, как Пьер Мари, Лори Фулнер и Роден мирно беседуют в студии скульптуры среди его произведений из мрамора и глины. Тем боим там самых больших друзей были вхожу в Лигель на бульваре Кильерман. Андре де Биер, Жан-Пьер Жененой, там и близкой подругой Мари. Жорж Шурбен, Поль Женеден, Эмико Тон Жорж Сандьяк, Шарль Эдуард Гием, несколько ученицы Северской школы. Ученые, одни ученые. Примечание редакции. Урбен, 1872-1938 годы. Французский химик, академик с 1921 года. По воскресеньям в хорошую погоду после полудня эта группа ученых собирается в саду. Марит каким-нибудь рукоделием сидит в тени у колясочки Евы. Но стол пришлось её муниципалитет следить за общим разговором, который для всякой другой женщины казался бы таинственной беседой на китайском языке. Это время обмена подпольными новостями. Злотрепещет в её высказывании о лучах радия: альфа, бета, гамма. Терэн, демьерн и урбен говорят взахм Они доискиваются до происхождения той энергии, которую выделяет радио, чтобы объяснить ее, приходится бросить либо принцип Карно, либо закон сохранения энергии, либо закон неизменности элементов. Первый выдвигает гипотезу радиоактивных превращений. Уорбен протестует во весь голос. Он ничего не хочет слушать и жаром защищает свою точку зрения. А как продвинулась работа у Саньяка? Что нового в опытах Мари по установлению атомного веса радия? Радий, радий, радий. Иногда это магическое слово, переходя из уст в уста, вызывает у Мари грусть. Судьба распорядилась неудачно, сделав радий веществом чудодейственным, а полоний, первый открытый супругами Кюри элемент, неустойчивым элементом второстепенного значения. Польской патриотке хотелось бы, чтобы Польони с его символическим именем привлек к себе всю славу. Эти заумные беседы время от времени прерываются, когда доктор Кюри говорит о политике с Дебиарном и Ланжеленом. Урбен дружески подразнивает мои, критикует чрезмерную скромность ее платья, упрекает в отсутствии кокетства, и молодая женщина слушает наивно удивленная такую неожиданную проповедь. Жан Перен, забыв на время об атомах и бесконечно малых величинах, преподнимает твое красивое вдохновенное лицо и будучи ярым поклонником Вагнера, поёт во весь голос арии из Золота Рейна или из Майстер Зингера. Немного поодаль, в глубине сада, мадам Терен рассказывает волшебные сказки о лении Франсуа, а также их подруги Ирен. Эрене Кюри видится каждый день их домах рядом и лишь простая решетка, обвитая ползучей розой, разделяет их сады. Когда Ернне необходимо сообщить что-то спешно своим друзьям, она подзывает их к решетке. Вот прострелы между ржавыми прутьями. Они обмениваются плитками шоколада, игрушками, детскими тайнами в ожидании возможности по примеру старших говорить о физике. Для Кюри наступает новая эпоха. Франц, здесь они несли к шествование и намеревается поддержать их работы. Первый и непременной ступенью должно быть вступление Пьера в Академию наук. Учёный вторично соглашается на утомительный объезд академиков. Друзья Пьера опасаясь за исполнение им роли благородного кандидата, осыпают его тревожными советами. Москва, Пьер Рукье, 22 мая 1905 года. Дорогой Кюри, вы это на тайпе первом ряду не имеете её золотого перника, и ваши избрания вне сомнений. Однако же вам необходимо взять тебя в руки и объехать с визитами членов академии. А в случае, если не достанете никого дома, оставить вашу визитную карточку в загнанном уголке. Начните в последующей неделе, и к середине недели это каторга закончится. Москвар Перв Укюри, двадцать пятого мая тысяча девятьсот пятого года. Дорогой Кюри, устраивайтесь как хотите, но круговую визитную жертву академикам надо закончить до двадцатого июня, хотя бы вам пришлось для этого нанять автомобиль на целый день. Ваши доводы в принципе превосходны, но надо делать некоторые уступки требованиям практической жизни. Вы должны подумать также о том, что звание академика облегтиплом возможность оказывать услуги другим людям. 3 июля 1905 года Пьер Кюри инбирает в Академию, но 22 академика голосовали за его конкурента Пьер Пьер Жорж Гуи 24 июля 1905 года. Я чувствовал в Академии помимо собственного желания и помимо желания Академии Я один раз объехал всех с визитами, оставляя визитные карточки отсутствовавшим, и все уверяли меня, что мне обеспечено пятьдесят голосов, а я чуть не провалился. Что поделаешь? В этом учреждении ничего нельзя сделать просто без антракт. Кроме небольшой и хорошо направленной кампании против меня действовало не сочувствие ко мне со стороны перекалов и тех, кто находил, что я сделал слишком мало визитов.